Раздел четвертый. История СССР. Статья шестая. Андрей Николаевич Сахаров. 1930-й год коренного перелома и начала Большого террора. Вопросы истории. 2008-й год. Номер девятой страницы. Сороковой по шестьдесят шестую. В отечественной и зарубежной историографии принято считать, что именно 1929 год стал годом сталинского коренного перелома во внутренней политике, годом окончательного свёртывания НЭПа, революции сверху в аграрном секторе. Что касается так называемого большого террора, то его хронологический охват, как правило, определяется 1936-38 годами, в основном ежовщины. В некоторых работах начало большого террора относится к концу 1934 года, когда был убит Киров, и вслед за этим Сталин нанёс репрессивный удар по партийной организации и интеллигенции Ленинграда. Что касается судеб крестьянства, то в работах, посвящённых коллективизации, есть слова и о гражданской войне в деревне, и о начале массового кровавого террора. Эти слова передают драматизм событий начала 1930-х годов. Однако событие в деревне рассматривается в отрыве от контекста эпохи сталинизма, как она складывалась с конца 1920-х годов. Таким образом, год перенова перелома и Большой террор разделяются по меньшей мере 5 годами, а максимально почти десятилетием. Такой подход искажает смысл событий, происходивших в СССР в конце 1920-х начале 1930-х годов, выводит их за рамки той единой репрессивной линии, которая открывается с приходом Сталина к реальной власти в партии и стране в 1925-27 годах. Тем самым трагическая судьба крестьянства отделяется от репрессивной политики в отношении городского населения. В реальной жизни все эти процессы были неразделимы. Именно об этом свидетельствуют материалы недавно рассекреченных фондов Центрального архива ФСБ Российской Федерации. В них имеются регулярные обзоры, записки, донесения о социально-политическом положении в стране в 1922-34 годах, адресованные органами безопасности руководству СССР и непосредственно Сталину. Подобного рода материалы Систематически создавались в ЧК, ГПУ, ОГПУ, начиная с 1921 года. Достоверность этих конфиденциальных материалов позволяет внести серьёзные коррективы в освещение истории страны. В частности, секретные донесения ОГПУ 1930 года позволяют по-новому оценить поворот, связанный с тотальным наступлением сталинизма по всем линиям, первой массовой жертвой которого стало крестьянство. К началу 1930 года страна уже в течение 13 лет жила в условиях послереволюционного режима. Позади остались смертубийства, террор и голод времён гражданской войны, военный коммунизм с его уравниловкой, репрессивными комбедами, самоуправством и беззастенчивым стяжательством всевозможных уполномоченных и комиссаров. НЭП частично устранил насильственные методы управления обществом, включил некоторые рычаги самосохранения нации, но по-прежнему бурлила поднятая революцией волна народного мщения, сохранялось стремление к социальному реваншу по отношению к старому миру, к людям, которые этот мир олицетворяли. Революционные преобразования распространялись на всё новые области общественной жизни. Учёные давно уже обратили внимание на тот факт, что любая масштабная революция, которая меняет весь строй жизни общества и прежде всего формы собственности, занимает целый исторический период. Октябрьская революция 1917 года не стала исключением. В 1917-20 годах в революции участвовали те слои народа, которые совершили переворот в Петрограде и Москве и сумели защитить новую власть с оружием в руках. В первую очередь, это были революционные солдаты, матросы и рабочие. В период гражданской войны к ним присоединились мобилизованные в Красную армию новобранцы. Но миллионные массы вошли в революцию в середине 1920-х годов. Поднялись к новой жизни глухие углы, забурлили каждая деревня, каждая фабрика. Там, где прежде не было ни белых, ни красных, И лишь скоротечно прошумела буря между усобицы, в революцию вошёл обыватель. Когда малокультурные, обездоленные люди поняли, что они могут не только встать вровень с имущими, с вчерашним барином, но и подняться выше него в социальной иерархии, завладеть безноказанно его домом и имуществом, средствами производства коллективно или индивидуально, Когда до них дошёл этот сокровенный смысл революции, она стала многомиллионным социальным взрывом, который и оказался на десятилетие самым важным реальным результатом октябрьского переворота. Основным смыслом каждой большой революции становится тот предел, до которого удаётся дойти низам в решении назревших цивилизационных задач и экстремистам, представляющим эти низы в политике. В Англии середины XVII века вплотную к этому рубежу подошли